Мм, добрый день. С вами снова Волченко Александр. Руководитель и координатор проекта Ортопедический эксперт. Мы начинаем запланированное тренинг для медицинских представителей под названием Вскрой любое ЛПУ. Сегодня первый день наших занятий. Сегодня вы получите первое домашнее задание. И, собственно говоря, начнете выполнять тренинг. Сегодняшний день будет не очень длинным. Сегодняшняя аудиозапись будет достаточно короткой. И домашнее задание тоже будет достаточно короткое. Мы начинаем разгоняться. Еще раз напоминаю. Проект «Ортопедический эксперт» занимается тем, что предоставляет информацию о серийном ортопедическом рынке всем клиентам. тем, кто в этой информации заинтересован. На сайтах ortexpert.ru, на сайте ortexpert.ru можно найти информацию об ортопедических салонах, о стерингхард педических изделиях, о рынке, о производителе изделий, о торговых марках изделий и много информацию по многим-много другим вопросам. Если вам будет интересно, заходите, пожалуйста. Этот тренинг Я организую его в первую очередь для того, чтобы помочь людям, работающим на ортопедическом рынке, именно медицинским представителям и руководителям службы медицинских представителей на ортопедическом рынке понять, что же происходит на их территории, каким образом нужно использовать официальную и неофициальную информацию о лечебно-профилактических учреждениях для того, чтобы повышать эффективность работы. э, отдел медицинских представителей и людей, самих медицинских представителей. И сегодня утром я выложил нулевую вводную аудиозапись э к этому тренингу. Посмотрел наличие комментариев, к сожалению, никто не откомментировал. Я так думаю, что это связано в первую очередь с тем, что недостаточно времени прошло после сегодняшнего утра, и далеко не все из вас могут в рабочее время посещать интернет надо же ещё работу работать в конце концов. Вот. Ну, я думаю, что всё, то уже выложенное, и всё, что будет ещё выложено, вы обязательно проработаете и обязательно у вас получится максимально включиться в этот тренинг, сделать это максимально качественно и максимально быстро. с проблемой получения базы лечебных учреждений и систематизации этой базы, э, свои корни имеет в, конечно же, как и вся наша работа в результатах продаж. Если результаты продаж не велики, если результаты продаж не высоки, если доктора направляют мало, если вы не знаете, где взять этих докторов, Ну, естественно, эта проблема так или иначе будет обязательно вас волновать. Но несмотря на то, что очень часто, особенно в региональных городах, сложно забыть как бы лечебное учреждение. Но тем не менее, достаточно часто, к сожалению, потенциал лечебного учреждения по направлениям ортопедии, салоны, левминцинский магазин вырабатывается каким-то не полностью. Причина такого невырабатывания потенциала чаще всего кроется в том, что а мы потенциал, собственно говоря, не знаем. У меня несколько раз было на консультациях в региональных городах такая достаточно смешная, скажем, ситуация. Приезжаешь, спрашиваешь, руководитель салона начинает тебе жаловаться, что вот продажи плохие, что хотелось бы лучше, что люди работают, измотались, у них нет сил. И то меднями они по территории бегают, и э всех врачей они любят. И вот никак не получается, ну никак не получается работать лучше и выше. Ну в ответ я как правило задаю один и тот же вопрос: а сколько врачей у вас в базе? Я могу сказать, что, наверное, 2-3 года назад не доменно пожимали плечами на этот вопрос. приблизительно 2/3 руководителей ортопедических салонов. Вопрос продолжался, сколько лечебных учреждений у вас в базе с такой же пожиманием плечами, тоже приблизительно 2/3 руководителей. Но в лучшем случае люди говорят: "Мы охватили все больницы в городе" или "Мы охватили все лечебные учреждения района", но при этом точных цифр нету. А я призываю вас понять одну очень простую вещь. Если у вас нет точных цифр, значит у вас нет точного действия. Для любого точного действия нужны точные, максимально чёткие и актуальные цифры, числа, количественные показатели. Э, Андрей Пробылов в одной своей книге пишет э очень интересную фразу, которая мне нравится. Э, оказывается, что даже простой учёт того, что человек делает, того, что человек производит простой учёт результата, повышает этот результат приблизительно на 15-20%. То есть у тех руководителей ортопедического бизнеса и медицинских представителей, которые знают, сколько различных профилактических учреждений на территории, сколько из них амбулаторий, сколько из них стационаров, сколько из них коммерческих медицинских центров, всегда будет производительность труда и результативность труда всегда будет выше. Ещё раз повторюсь, что вот вся проблема незнание лечебных профилактических учреждений на территории в городе, в регионе, в первую очередь приводит к тому, что через долгую цепочку, которую можно рассказывать длительное время, мы теряем прибыль. Э, мы снимаем с лечебно-профилактического учреждения меньше денег, чем оно может нам дать. Э, у нас появляются проваленные лечебно-профилактические учреждения и, э, появляются больницы, санатории, амбулатории, поликлиники, коммерческие медицинские центры, различные специализированные аптеки, которые берут через представителей на реализацию ортопедические товары. среди них появляются люди, которые не хотят работать или люди, которые у которых не получается работать. При этом так говорят сами люди, но является ли это на самом деле реальностью? Для того, чтобы это понимать, надо очень чётко и хорошо знать ледяное перерождение на вашей территории. Я уже говорил в водной касте, и повторю сейчас ещё раз, что есть у этой проблемы, э, уменьшение прибыли за счёт незнания или, ну, профилактических учреждений, есть несколько вариантов решения. Если мы говорим о медицинском представителе, то варианты решения, как правило, вот такие. Э, это получение готовой базы от руководства компании или отдела медицинских представителей. Это пункт первый, это достаточно частый сейчас уже вариант. Особенно, когда медицинский представитель приходит в сложившуюся компанию, либо медицинский представитель уже каким-то образом работал над продвижением, именно в качестве медицинского и торгового представителя над продвижением препаратов фармацевтических, медицинской аппаратуры, домашней физиотерапии, каких-то других изделий медицинского назначения. Как правило, у медицинских, вот такой медицинский представитель либо имеет собственную базу уже, которую приносит с собой с предыдущего места работы, либо получает готовую базу от руководства компании. Ну, давайте посмотрим, что включает в себя такого рода база, полученная от руководства компании. Э, я говорю именно об ортопедическом компании, об ортопедической компании. Коллеги с информационных тического рынка находится в чуть лучшем положении. Почему? Потому что многие-многие темы, которые мы будем разбирать здесь, у них уже разобраны. Многие актуальные навыки у них уже встроены в той или иной степени. Но чаще всего это касается в первую очередь кого? Технических представителей, которые имеют уже большой опыт работы тех медицинских представителей, которые работают давно, работают активно и хорошо. А новички же чаще всего все равно сталкиваются с определенными проблемами, связанными с базой лечебно-профилактических учреждений на собственной территории. Так вот, что же представляет из себя база, которую человек получает от руководства компании? Чаще всего она представляет собой не что иное, как список в В формате таблицы или в формате текстового редактора, в котором написано название учреждения, номер телефона, 2, 3, 4, 10, 15 фамилий врачей с их телефонами и все. В лучшем случае указаны условия, на которых компания, салон, магазин работает с этим врачом. Ну вот, пожалуй, всё. Чаще всего база выглядит именно так. В ней не прописано ни что с этим врачом происходило, ни как он относится к продукции компании. Никакого потенциалу вот у лечебно-профилактического учреждения, ни э то, кто, какой медицинский представитель до этого работал с врачами здесь. а не указывается, кто принимает решения в данном лечебно-профилактическом учреждении. Не указывается, какой науч какую научную сферу разрабатывает данное лечебное учреждение и так далее и тому подобное. То есть в базе, которую мы получаем от руководства компании или в отдел медицинских представителей, как правило, информации для непосредственной работы с лечебно-профилактическими учреждениями или врачами не достаточно. Представьте себе, даже в Москве, там, где э медицинские представители ортопедического бизнеса, при ортопедический бизнес приходят из фармацевтического бизнеса. Очень часто смотришь на базу врачей, видишь её в том же в той же самой таблице Excel и понимаешь, что вообще-то с этой базой работать, конечно, можно. Но всякая работа в случае хмм в том случае, когда вы начинаете действовать в отношении этой базы, она сводится к нескольким вещам, которые будут тратить очень сильно съедать ваше время и очень сильно съедать ваши силы. Если вы приходите и получаете базу от руководства вашего отдела, фактически вы получаете базу холодных телефонных контактов. Это очень важно понимать. Если вы только что пришли в компанию, если доктор не знает вас, особенно если вы пришли в компанию после небольшого перерыва, если вы пришли не в компанию, а на территорию после небольшого перерыва за следующим медицинским представителем, вы фактически получили базу холодных контактов, не более того. Это база, которую вам надо будет всю пробивать. Это база, которую вам всю надо будет обзванивать фактически как к незнакомым людям. Конечно же делать это очень сложно. Конечно же это не самая лучшая работа, особенно на начальном этапе, когда вы новичок. Либо только-только пришли в компанию, вам хочется выдавать результат, а результата нет. Почему нет результата? Потому что вы вынуждены заниматься тем, что выискивать подходы. лечебным учреждениям выискивать лиц, принимающих решения в этих лечебных учреждениях. Ибо в базе это просто-напросто нет. Чем еще грешат базы, полученные от руководства? Они грешат тем, что информации о самом лечебном учреждении в них, как правило, нет. Большинство руководителей отделов медицинских представителей не ведут паспорта лечебного профилактического учреждения. Не делают IoT, они просто-напросто вносят базу врачей, э, вносят отдельных врачей и таким образом они теряют некий стратегический уровень представления того, что происходит в лечебном учреждении в целом, а он очень важен. Очень важно посмотреть на происходящее в больнице сверху, свыше вот уровня отделений врачей посмотреть на лечебное учреждение целиком. Почему мы об этом поговорим попозже обязательно. Какой ещё вариант решения может быть? Вариантом решения этой задачи по устранению, извините, вариантом устранения проблемы провальных лечебных учреждений на территории может быть и такой э вы человек новый, приходите в компанию, вам предлагают продвигать определённую продукцию. Вы начинаете судорожно, быстро искать э базы для продвижения продукции, э где либо в интернете, в сети, либо по каким-то существующим спискам. Э вы вводите, например, в Яндексе поисковый запрос включенную учреждение Саратова и получаете определённый ответ. Вы понимаете, что там есть столько-то включенных учреждений, предположен 40. Я сейчас не буду останавливаться на цифре, э, что все эти 40 включенных учреждений надо обработать, надо пройти. Вы списываете их телефоны, которые взяты неизвестно откуда и поставлены неизвестно Значит, некоторые справочные сайты, которые раньше были достаточно мощным каталогами, до сих пор представляют коды телефонов, которые были заменены там 3-4 года назад. Естественно, что эта информация не является актуальной. Эта информация не может вам ничего дать по большому счёту в отношении самого лечебного учреждения, его состава, его профиля и так далее. Любая базовая лыжная в сети, как правило, не является полной, когда речь идёт именно о вашей территории. Если вы работаете, допустим, в там двух-трёх муниципальных образованиях, в районах, допустим, да, в Москве это округ или часть округа. Э, как нередко работают московские медицинские представители в этой части округа информацию подробную о существующих в клиниках, даже в Москве подчас взять нельзя. Есть замечательный сайт, я про него уже говорил, mosgorzdrav.ru. Это палочка-выручалочка многих медицинских представителей Москвы. Но при этом э важно понимать, что на mosgorzdravie нету коммерческих центров. На mosgorzdravie нету ведомственных больниц, поликлиник, поликлиник. Там содержится информация только о муниципальных медицинских учреждениях. Насколько полна является эта база? Ну, вот давайте посмотрим. Когда я собирал базу московских лечебно-профилактических учреждений для своего продукта Ортопедическая карта Москвы, э, я выяснил, что на порядка на 250 муниципальных поликлиник в Москве существует ещё около сотни Около сотни поликлиник различных ведомственных, которые не отражены, естественно, на официальном сайте Горздрава. Это ведомственные поликлиники подчинения ФСБ, МВД, каких-то институтов и так далее и тому подобное. Каких-то научных учреждений, поликлиника обслуживающая, допустим, учебный институт, поликлиника обслуживающая, большое предприятие и так далее и тому подобное. Вот эта информация в случае, когда вы используете быструю существующую базу, она всегда от вас уйдёт и, э, она от вас уйдёт и будет вами пропущена, соответственно, изначально при сборе базы будут допущены ошибки, которые позже э ещё аукнутся и аукнутся падением объёмов продаж. либо отсутствует э рост объёмков даже. Какой ещё вариант решения проблемы провальных ЛПУ может быть? Ну, собственно говоря, наблюдение, да, личное наблюдение. Вы садитесь в машину, заправляете её бензином в свою машину, либо в чуюто машину, либо садитесь на общественный транспорт. и начинаете объезжать свою территорию, колеся, узнавая, где же тут есть поликлиники, где же тут есть больницы, где же тут есть аптечные пункты, что, как, где, зачем, почему и так далее. Ну, то есть вот таким длительным образом, затраты денег, затраты бензина, затраты сил, вы начинаете получать информацию о лечебно-профилактических учреждениях. С другой стороны, согласитесь, что когда вы просто приезжаете к дверям лечебно-профилактического учреждения, заходите туда, возникает вопрос, а что делать дальше? Вот я как бы пришёл, да, что что делать, к кому обращаться? Ведь на самом деле, у вас нет там незнакомого доктора. Э, у вас нет знакомство с заведующим поликлиникой, допустим, да, или с главным врачом, заместителем главного врача больницы. В общем-то, это может стать большой проблемой только попасть в данное лечебное учреждение и при этом спокойно поработать, при этом получить какие-то контакты. Вот об этом я думаю, что мы тоже поговорим в непосредственно на следующих днях тренинга. Э-э, сегодня мы обозначили вот такую проблему. Мы поговорили о том, что бывает в тех случаях, когда у медицинского представителя или руководителя ортопедических салонов, э, у регионального менеджера фармацевтической компании, э, то есть у любого торгового представителя, который занимается изделиями медицинского назначения, Нет базы лечебно-профилактических учреждений, либо эта база по каким-то признакам и причинам является неполной. Э-э мы поговорили, какие варианты решения существуют у этой проблемы. М-м мы постарались их примерно оценить. Теперь давайте перейдём к чему? Перейдём к тому, что мы ставим своей задачи. э на этом тренинге. На этом тренинге мы своей задачей ставим следующие моменты. Во-первых, нам важно получить э общую картину о об лечебно-профилактических учреждениях, на подчинённой вам территории. Это наша задача первая. То есть мы должны понимать, сколько лечебных учреждений, какого профиля, какого класса. Это задача номер один. Задача номер 2. В этих лечебных учреждениях выбрать либо профильных специалистов, либо профильные отделения, которые, через которые будет распространяться наша ортопедическая продукция или наши фармацевтические препараты. Э-э, пункт следующий. Для каждого профильного отделения мы должны просчитать потенциал этого отделения. То есть то, сколько мы сможем э, реализовать в среднем изделий в этом отделении, изделий или этой упаковки препаратов э, в этом отделении. А э, сколько ёмкость этого отделения, а э, как часто нужно посещать врача и какими вопросами, какими способами врача этого надо уговаривать. Дальше мы поговорим о том, какие источники информацию об лечебно-профилактических учреждениях существует. Мы оценим важность точности этих источников по балльной шкале, по системе баллов для того, чтобы каждый раз было понятно, э, что делать, зачем делать, как оценивать, насколько этот источник хорош или плох, насколько он точен, насколько он полезен. Мы с вами научимся заполнять карту ОПУ которую вы скачаете. Я дам ссылку, вы сможете скачать карту ЛПУ. Мой образец, которым пользуюсь я в своих консультациях, и по заполнению этой карты ЛПУ многие вещи э будут становиться на свои места, особенно когда у вас возникнет не возникнет, когда у вас будет заполнено 10, 15, 20 карту ЛПУ, вы начнёте понимать общую картину. на территории, чего мы, собственно говоря, и добивались. А мы попробуем примерно рассчитать потенциал доктора не всего отделения, а конкретного доктора. Причём мы постараемся сделать это одним из открытых э вариантов. Я расскажу вам, как с помощью наблюдения выявить, э, примерный потенциал доктора по рекомендациям назначили из деле. Я думаю, что, э, к седьмому нашему дню у нас всё получится и сложится картина по вашей территории, по вашему городу относительно лечебно-профилактических учреждений, которые в этом городе есть. Теперь домашнее задание. Первого дня Домашнее задание первого дня действительно очень простое. Э в течение одного дня вы должны собрать все возможные источники, где есть упоминания о больницах, амбулаторных учреждениях, коммерческих центрах, которые расположены на вашей подчиненной территории. Собираете то, что называется всё, что у вас есть. Есть у вас справочник жёлтой страницы? Хорошо. Есть у вас специализированный справочник, э, я не знаю, там Здоровье города, да? Есть Здоровье Москвы, Здоровье Санкт-Петербурга, Здоровье Ростова. Есть справочники. Берём, запоминаем, указываем. Ищем все возможные варианты в интернете. Мы на самом деле, мы завтра будем более подробно говорить о тех источниках и об их использовании, которые можно привлечь к обсчёту вашей территории. Сегодняшняя задача же первого дня это э собрать, сконцентрировать вокруг себя, рядом с собой все возможные источники для получения информации о учебном учреждении. чем больше вы захватите этих источников, тем лучше. Как вы отчитываетесь о домашнем задании? Вы перечисляете источники, которые вы нашли и которые вы указали в комментариях к этой записи. Э, так что всё очень просто, э, всё очень просто, э, и всё очень понятно. собираем источники. После этого эти источники выкладываем. Допустим, справочник жёлтой страницы, э, Терни, да, э, сайт городской администрации или там горздрав отдела Саратова, что там ещё может быть, там найдены в интернете список врачей Нурома. Э, ассоциация врачей северного э северо-западного федерального округа и так далее. То есть вот все источники, которые так или иначе вы сможете найти, прошу вас перечислить. Не надо раз, э как-то раскрывать их очень сильно пока. Это пока не наша задача. Наша задача пока это собрать все источники, сформировать из них некоторую э суббазу, маленькую базу под вот базу, так сказать, этих источников. Вот, собственно говоря, это ваше домашнее задание. Я думаю, что оно не очень сложное. Я думаю, что вы с ним успеете справиться за отведённый день. Следующий тест я планирую выложить завтра приблизительно в 17-18:00. После того, как запишу, почищу его немножко и э завтра мы уже Перейдём к ещё более практичным вещам, ещё более интересным вещам по оценке потенциала лечебно-профилактических учреждений, по работе с базой лечебно-профилактических учреждений на нашей территории. Итак, а ещё раз повторюсь, э с домашним заданием вы собираете все источники возможные, где есть упоминания о лечебно-профилактических учреждениях в вашей расположенных на вашей территории. И списком выкладывайте их в комментарии к э гасту на сайте www.learn.ortexpert.ru. Мне с вами прощаюсь до завтрашнего дня. Меня зовут Волчинков Александр, я руководитель проекта руководитель и координатор проекта, ортопедический эксперт. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, что у вас всё получится и желаю вам удачи.